Глава двенадцатая Агата «Я никуда не еду, Адам», — бросаю на ходу, цокая неустойчивыми шпильками по ступенькам. «Форс-мажор опять», — вздыхаю, испепеляя взглядом телефон, на который пять минут назад поступил звонок от воспитателя. Вступаю на тропинку, и каблук попадает в зазор между плитками. Покачнувшись, едва не подворачиваю ногу, мысленно ругая себя за то, что вообще надела эти неудобные туфли. Но вдруг чувствую аккуратную хватку на предплечье и тепло мужского тела совсем рядом. «Ты слышал, что я сказала, Адам?» Пытаюсь взгляд его поймать, но он нагло скользит по мне. Медленно спускается от шеи к груди, проводит по полукруглому вырезу светло-фисташкового платья. Изучает плотно облегающую фигуру ткань, останавливается на линии чуть выше колен. Туманов сглатывает так судорожно, что дёргается кадык и возвращается к моему лицу, но прямого зрительного контакта избегает. Продолжает откровенно разглядывать, будто я кукла пластиковая. Тянется свободной рукой к распущенным, идеально выпрямленным волосам и, подцепив ровную прядь, сжимает тебе идет выдыхает чуть слышно предупреждающе покашливаю вынуждает Уманова наконец посмотреть мне в глаза даже не думай изгибая бровь и киваю на черный локон в его пальцах я и не думаю убедившись что я твердо стою на ногах отпускает меня и отходит дает себе короткую паузу делает вдох и сложив руки в карманы выдают с хрипотцой. «Почему не едешь? Я всё разузнал, подумал, и операция займёт не более получаса». Чувствую, что лжёт. Закатываю глаза от его резких выражений. В словах и поступках Туманова не замечаю ни грамма отцовских чувств. Да и откуда им взяться, если он воспринимает ребёнка как один из бизнес-проектов, которые ему нужно заполучить? Цель? что оправдывает средства. «И почему я должна помогать тебе?» Вопрос скорее риторический. Но Адам не упускает случая зацепить меня и показать свою власть. «Чтобы я не оставил тебя и твою мать без работы и денег, чертовка!» хмыкает ехидно, но следом хмурится. «Так что случилось?» указывает на телефон. «Дети в саду что-то натворили, мне срочно к ним надо ехать». Замечаю нечто, похожее на обеспокоенность, но несвойственная снобу эмоция мгновенно слетает с его лица. Наверное, показалось. Машина, как назло, в автосервисе. Спохватившись, недовольно выпаливаю. «Вчера кондиционер отремонтировать не успели, потому что полдня одного придурка ждали, а он опять время перенёс» выпаливаю чересчур грубо. После того, что мне отец рассказал, я очень зла на богатого клиента. Лучше бы папин партнер вообще не рекомендовал его. Вместо дополнительного заработка Тимур подкинул ему лишних проблем. Отец и так хватается за любой заказ ради нас с чертятами. Помимо всех трудностей, ему еще какой-то мажор нервы треплет теперь. Не замечаю, как в сердцах произношу последнюю фразу вслух. Адам закашливается надрывно, голову опускает и рваными движениями ворот рубашки ослабляет. Невольно я окидываю его взглядом. Он хорошо подготовился к дню рождения потенциальной мамочки своего сына. В нашей предыдущей встрече Туманов одевался удобнее и свободнее. Выглаженная белоснежная рубашка вместо привычных пола, пиджак, несмотря на жару. Вряд ли решил брать новую семью полным комплектом. Скорее, инстинкт охотника не даёт ему покоя. Надеюсь, наша сегодняшняя мама замужем. Я подвезу. Предлагает Адам неожиданно, заставляя меня прекратить пялиться на него и поднять растерянный взгляд. Вникнув в слова, отрицательно головой взмахиваю. Пока такси будешь ждать, твои чертята... произносит с улыбкой словно смакуя прозвище. Еще больше на кура лезет, так что не спорь. Тройняшки встречают Адама радостно, как родного человека, которого ждали с нетерпением. Быстро чмокают меня в щеку и пролетают мимо. Даже Макс идет за сестрами, хоть по-прежнему молчит. А Василиска и вовсе забирается на водительское сиденье спорткара. Удивительно, что Туманов позволяет и при этом не замечаю ни тени недовольства или злости на его лице. У них с другими детьми спор по поводу пап произошел. Оправдывается воспитатель, пока я кашусь на Туманова и Тройняшек. Поругались, чуть до драки не дошло, но я сразу их разняла. Вот только Ксюшу случайно толкнули. Краем глаза наблюдая, как дочь демонстрирует Адаму ссадину на коленке, жалуется ему. Я почему-то решила, что у них отца нет, поэтому они так остро отреагировали на слова одногодок. Но теперь вижу, что ошибалась. Уж простите. Будем искать иную причину конфликта. У нас лучший детский психолог в штате и... Женщина устремляет взгляд на Туманова, который в этот момент пластырем из аптечки ранку Ксюши заклеивает. Макс следит как надсмотрщик, но не мешает ему. А Василиска добирается до кнопки сигнала, Судя по резкому громкому звуку, нет отца. И его им явно не хватает, как бы я ни старалась заменить обоих. Без этого пазла картинка неполная, но так будет всегда из-за меня. «Вы извините, впредь внимательнее следить буду», — искренне говорит воспитатель, а я недоуменно смотрю на нее. «То есть чертят не исключат из группы?» Очень надеюсь на это. Важно подчеркиваю и равнодушно прощаюсь. Но внутренне ликую. Нам удалось продержаться в детском саду дольше одного дня. Наша маленькая победа. Спешу к спорткару, чтобы забрать малышей и вызвать такси. Хотя оторвать их от Адама будет нелегко. Некрасиво теперь, морщится Ксюша, ковыряя пальчиком пластырь. Усмехнувшись, Туманов достает ручку из внутреннего кармана пиджака и чертит несколько кривых цветочков на коленке. Дочь рассматривает их скептически, а сама с трудом довольную улыбку подавляет. Ей само внимание приятно. «Эх, Адам!» — протяжно вздыхает. «Ты плохо рисуешь, не надо больше!» «Справедливо!» Этот талант в нашей семье брат себе забрал. Зато его холдинг — лучший и самый креативный в стране. Прорывает Туманова на искренность. «А тебе что досталось?» — слетает с моих уст. «Медицина явно не твоё, и клиника тебе не нужна. Так чем ты занимаешься?» Насыщенно синие глаза устремляются на меня снизу вверх, играют на солнце желто-коричневыми сполохами, Адам не спешит открываться мне, будто я на территорию его пробиться пытаюсь. А он замерз ключом и размышляет, пустить ли меня. Так и остаюсь у закрытой двери, потому что нас прерывает шум двигателя. Оборачиваюсь на подъехавшее Рено. Из салона выходит мужчина и передает ключи Адаму, а через открытую дверь я замечаю три автокресла, установленных позади. «На праздник поедем?» Обращается Туманов к моим детям, и они вспыхивают, как сверхновая. От одного заветного слова забывают обо всех своих бедах и сияют счастьем. «Машину в аренду взял. В моей не поместимся», отвечает на мой немой вопрос. «Каждый раз, когда я с вами, приходится оставлять ляльку одну». Пожимает плечами, бросает взгляд на спорткар и, задержавшись на царапинах на крыле, Спешно ставит машину на сигнализацию. Не успеваю возмутиться, как тройняшки послушно загружаются в Рено, а Адам пристегивает их по очереди. «Он решил использовать моих детей, чтобы в доверие к первой мамочке втереться? И я убью его. Каким-нибудь особо изощренным способом. Но потом». А сейчас я должна быть рядом и проследить, чтобы одержимый Туманов не сболтнул и не сделал ничего лишнего в процессе поиска сына. Через полчаса мы стоим у высоких кованых ворот чужого дома. В руках у Адама цветы, которые он без раздумий протягивает вышедшей к нам женщине. Не факт, что это вообще именинница. Мы ведь понятия не имеем, как она выглядит. Но Туманову сегодня везет. «Спасибо, но у меня аллергия», — пищит она и чихает, зажимая нос пальцами. «Аллергия — это минус», — бубнит себе под нос Адам и выбрасывает букет в ближайшую урну. Хмурится и оценивающе мамочку сканирует. Видимо, пытается предугадать, какие гены она передала его возможному сыну. И кажется, не слишком рад. «Невозможно циничный тип». «А вы кто?» — летит в нас вопрос, которого я так боялась. Молчу, с вызовом поворачиваясь к Туманову. Пусть сам объясняется. «Вы прекрасно выглядите сегодня», — секундная заминка. «Ирина». И совершенно неискренняя улыбка. Адам, как по щелчку пальцев, включает свой мужской шарм, но лицемерит. Читая его настоящие эмоции по интонации и по выражению лица, которое вижу в профиль, не понравилась ему потенциальная мамочка. Меня это никоим образом не касается, конечно, но уголки губ почему-то сами тянутся вверх и тут же возвращаются в ровную линию. «Елена!» — поправляет женщина моментально, и мы обе впиваемся в Адама взглядами. Он игнорирует ее, но ловит мой осуждающий. Не теряясь, принимает невозмутимый вид. Очаровательное имя. Не сдаётся Туманов, вновь обращаясь к Елене и постепенно располагает её к себе. Она не замечает подвоха, реагирует на комплимент лёгким румянцем. «Видимо, плохо расслышал, когда жена мне о вас рассказывала». Обжигает прикосновением мою поясницу, проводит ладонью по спине и крепко сжав талию, резко притягивает к себе. С трудом балансируя на высоких шпильках, я буквально падаю в объятия беспринципного мужчины и пропускаю момент, когда он проводит носом по моему виску. Делает вид, что целует, но на самом деле лишь задерживается, шумно вбирая мой аромат. Сразу отклоняется. Толкая Туманова в бок, задыхаясь от его наглой попытки кинуть меня на амбразуру но при этом мило улыбаюсь растаявшей имениннице, которая тепло смотрит на нас и вздыхает мечтательно, словно дружную семью в нас разглядела. Как же она ошибается! «Привет, Макс!» Со двора к нам мчится худенький мальчишка. Останавливается напротив тройняшек и подаёт руку моему сыну, а тот крепко пожимает ладонь, как делают суровые мужчины. «Здравствуйте!» — вежливо обращается к нам ребёнок. «Мы с Ильёй вместе ходим в математический кружок, мам!» — напоминает мне Макс. Склонность к точным наукам у него проявилась рано, поэтому и выбор мой пал на развивающий центр. Но, признаться, всех воспитанников в лицо не помню. Сматриваюсь в черты сына Елены, смутно восстанавливая его образ зато именинница быстро узнаёт нас. «Точно!» — сплеснув руками, счастливо выдаёт она. «Проходите! Очень рада, что сегодня Илюша не будет скучать, а то так получилось, что на празднике одни взрослые!» Елена бережно сына за ручку берёт, а тем временем Адам пристально изучает его, будто препарирует. Каждую чёрточку сканирует, каждое движение ловит и задумчиво молчит. Продолжает напряженно наблюдать за ним, когда Илья вместе с мамой направляется к дому. Ненадолго теплеет, мельком мазнув взглядом по резвящимся и бегающим вокруг тройняшкам, но опять надевает каменную маску, стоит лишь вернуть внимание к возможному сыну. «Хм!» — выдает Туманов, не сдвинувшись с места. «Разве я не должен что-то почувствовать?» М -м? Мычу и поднимаю голову. Зрительный контакт смешивается с физическим в какой-то взрывоопасный коктейль. Сдрогнув и опомнившись, убираю со своей талии руку Адама и освобождаюсь из его объятий, в которых неожиданно пригрелось. Попятившись назад, отдаляюсь от него на безопасное для нас обоих расстояние. Удивительно, но Туманов не продолжает игру со мной. Спокойно отступает, потупив взгляд и будто невидимый барьер между нами возводит. Я только рада быть как можно дальше от него, но это странно». «Ну, зов крови», — произносит сомнением, пряча руки в карманы. «Что-то похожее на родительскую любовь. Просто сейчас пусто». Продолжает ковыряться в себе. «Ничего к чужому пацану не ощущаю». Разве отец не узнал бы собственного сына на инстинктивном уровне?» Поворачивает ко мне голову, ожидая ответа. «Он шутит или серьезно?» «Нормально, отец, возможно. Тяну я, а Адам хмурится. «Но ты никого не любишь, кроме себя», — хлопаю его по плечу фамильярно. «А из инстинктов у тебя развит только половой». Вызываю мрачную тень на красивом лице. Он, как змей-искуситель, притягивает к себе, даже когда злой и недовольный. Поэтому спешу убрать руку, чтобы не поддаться губительным мужским чарам. Так что не надейся на шестое чувство, Адам. Ты выбираешь ребенка, как машину в автосалоне, по характеристикам и исходя из своих завышенных ожиданий. Поэтому и пусто здесь. чу указательным пальцем в его грудь. Я дергиваю руку будто получила ожог последней степени. «Почему же единственный инстинкт?» Адам возвращает себе образ самоуверенного хама. «Я еще поесть вкусно люблю!» Переводит разговор в шутку, но я отчетливо слышу обиду в его тоне. «Неужели за дело «Я к Елене, а ты приступай!» Разворачиваюсь на каблуках. «У тебя не так много времени, и у меня тоже!» Дерзко бью его же фразой, брошенной мне когда-то. «У вас семья такая большая? Я всегда мечтала иметь много детей, но...» Вздыхает именинница, затихает на секунду, но потом будто встряхивает себя. Чересчур сильно сжимаю стакан с соком, и запотевшее стекло скрипит под моими пальцами. Ставлю на столик рядом с закусками и украдкой кашусь в сторону сада. Через деревянную решетку беседки с трудом высматривают тройняшек. Приходится отойти от стола и приблизиться к арке. опираясь о нее плечом, наблюдая, как мои чертята вьются вокруг Адама. Да и его, возможно, кроме сын охотно общается с ним, хоть и не настолько близко. В какой-то момент Илья даже мяч Туманову бросает, привлекая внимание, а тот перехватывает пас и передает Максу. «Мальчишка!» — шепчу на выдохе и усилием воли глупую улыбку подавляю. Мне не нравится моя реакция на этого мужчину и те эмоции, которые он пробуждает в тройняшках. Недаром они об отца в детском саду заговорили. «Хотя Витя вроде не против еще раз на ЭКО пойти. За девочкой!» — продолжает выдавать все семейные тайны Елена. «У тебя полный комплект...» Неудивительно, что твой муж так счастлив. Да, счастлив. Соглашаюсь машинально, заведомо зная, что это ложь. Как и улыбка Адама в тот момент, когда он присаживается напротив близняшек, говорит им что-то, пользуясь тем, что ребята заняты футболом, и кивает на Илью. Ясно. Туманов решил взять в союзники моих девочек, а те и рады стараться. Переглядываются, хихикают, предвкушая интересную игру. Я вспыхиваю от раздражения, пробивающего всё тело мелкими импульсами. Как бы ни заигрался Адам. «Зай, ну ты где? Скоро гости соберутся?» — доносится за спиной. Оборачиваюсь и, щурясь от солнца, замечаю телефон в руке Елены. «Опять в детский мир заезжал?» «Да нам игрушки некуда складывать!» Грозно отчитывает мужа, а сама сияет. «Да? Уже? Ладно, зай, и я тебя!» Смягчается. Болезненный укол вины пронзает сердце. «Я ведь помешать Адаму должна, а не помогать. Почему же я спокойно стою поудаль и наблюдаю, как он очаровывает моих детей, чтобы с их помощью в перспективе украсть чужого?» испортить жизнь замечательной семье и, возможно, убить их отношения своим появлением. «Думаю, нам пора», — шеплю сдавленно. Елена собирается возразить, но отвлекается на подошедших гостей. Я же направляюсь в сторону сада. К тому моменту, как я пересекаю половину пути, Адам умудряется остаться с Ильей наедине. Отводит его в сторону, ближе к открытым воротам. Опускается напротив мальчишки, Рассказывает ему что-то или спрашивает. На расстоянии слов не разобрать. Отмечая, что Туманов старается не касаться ребёнка, будто какой-то внутренний барьер его останавливает. Впрочем, он не мешал ему моих чертят за ручки брать, коленки лечить и шнурки завязывать. Какой же лицемерный мужчина! На всё готов ради достижения своей цели. Вот и я поддалась. А дети скоро преданы ему будут, как собачонки. «Ты молодец!» Ветер приносит обрывок фразы Адама. Резкий порыв бьет меня в лицо, развивая волосы, бросая пыль в глаза и заставляя зажмуриться. Часто моргаю и сквозь проступившие слезы различаю огромную темную фигуру, которая надвигается на Адама с малышом. Так стремительно, что и пикнуть не успеваю. Пакет с логотипом детского магазина остается на тропинке, а амбал в пару широких шагов преодолевая расстояние. Туманов, потрепав пацана по макушке, поднимается неторопливо, не замечая приближающейся угрозы. "Ты кто такой, куда сына моего из дома потащил?" гаркает незнакомец, неправильно оценив ситуацию. Не дожидаясь ответа и не позволяя Адаму сориентироваться, просто замахивается и наносит мощный удар по его лицу, без предупреждения, без лишних вопросов, как дикарь. «Зай, ты что наделал?» — прорывается в сознание крик Елены. Взволнованный, но в то же время поучительски строгий. «Это наши гости!» Не могу пошевелиться от шока. Стою, будто в землю вросла, и, наблюдая, как двухметровый зай подхватывает на руки крошечного по сравнению с ним ребенка, трепетно прижимает к себе и, пристрелив взглядом Адама, медленно поворачивается в нашу сторону. Лена бойко шагает к нему, отчитывая на ходу, словно старшего сына, а тот, на удивление, быстро меняется в лице. Успокаивается, виновато прищуривается. Мямлит неловкие извинения. Я же перевожу взгляд на Адама, который мудрился сохранить равновесие после неслабого удара. Обеспокоенно осматриваю его и выдыхаю с облегчением. Держится он бодро, небрежно смахивает кровь из-под носа и свойственной ему манере с усмешкой бросает что-то амбалу. Значит, жить будет. Наглый, неосторожный придурок. Я не должна переживать о нем, но сердце само ускоряет бег, а во рту пересыхает от страха. Отмерев, направляюсь к ним. Пора уводить Туманова отсюда, чтобы он ни на кого из родственников мальчишки больше не нарвался. «Наших бьют!» Вопит где-то сбоку Васька, зазывая остальных на помощь, и пули пролетает мимо меня. «О, нет...»